28. -я. Храм Огненный Кулак. Алексей. Первой мыслью оторвавшегося от книги Алексея было «забавно». Как могло быть такое, что в игре он начал читать книгу о происходящих в настоящий момент событиях? Что это было? Прошлое или все-таки будущее? Следом ему вспомнились слова архимага Тиграна. «И ради пятерки не играй со временем. Слишком уж дорого обходится устранение последствий от проколов». И все в конечном итоге сводится к тому, чтобы вернуть, как было. «Ладно», — подумал Алексей, — «пока не будем думать в этом направлении». Посмотрев по сторонам, он увидел деда Арсения, который в полголоса о чем-то говорил с Ником. Рядом с ними сидели медитирующие Денис Ван Игнес и Марти. килип же так и спал. «Сколько у нас еще времени?» — поинтересовался Алексей, обращаясь к Арсению и Нику. «Полчаса еще точно есть», — заверил его дедушка и снова повернулся к своему ученику. «Ну, раз целых полчаса», — подумал Алексей с интересом, глядя на раскрытую книгу. Мысленное усилие, и в руке вместо книги появляется короткий жезл. Еще одно усилие, и жезл превращается в парные кастеты. А что если... Алексей впился взглядом в кастеты, и они дрогнули, поплыли, превращаясь в простенький стальной ключ? «А мы можем ходить по храмовому комплексу?» В голове Алексея забрежила очередная сумасшедшая мысль. «Только во дворе», — отрицательно мотнул головой Арсений. «Максимум можешь в туалет сходить». Он кивнул на стоящие около каменной стены деревянные кабинки. «Так и сделаю», — довольно улыбнулся вольный маг, поднимаясь с кресла. Пока он шел к местному санузлу, в голове крутились мысли. «А как использовать ключ, если нет замочной скважины? Куда-то его приложить?» Или просто достаточно того, что он есть? Подойдя к рассохшейся деревянной двери, до да боли напомнившей ему туалет на бабушкиной даче, он просто потянул ее на себя, ярко представив, куда он хочет попасть. «Интересно», — подумал Алексей, глядя на госпиталь, разбитый около старых шахт. «Это вижу только я или все?» Заброшенный вход в медные шахты. Ставка штаба секторальной армии «Цитадели». Кто-то из выживших воинов надсадно кашлял, наглотавшись бов примененного жорой. Кто-то шипел от боли, стараясь не смотреть на полученные раны и терпеливо ожидая помощи целителей. Кто-то даже нашел в себе силы помогать раненым товарищам. Алексей активировал биение жизни и покачал головой. «1988 выживших из 3000. Треть погибших. Много это или мало?» Да и судьба первых двух экспедиционных отрядов до сих пор была ему неизвестна. Наверняка кто-то из вышестоящего руководства владел всеми цифрами, но Алексей в первую очередь интересовала безопасность цитадели. Ух, гора вздохнула так, словно она была живая. Немногочисленные входы обрушились, погребая под тоннами камней земли нескольких солдат, не успевших добраться до выхода. По самой горе одна за другой пробежали несколько судорог а верхушка грандиозного холма, в подножии которого и были пробиты шахтерские штольни, медленно провалилась вовнутрь. Фух, на мгновение Алексею показалось, что это не гора, а курительная трубка сказочного великана. Облако пепла, вырвавшееся из провалившейся верхушки, разом закрыло полнеба. Прапор Алексей тут же связался с начальником курьерской службы башни имперских магов. «Всех свободных элементалей к медным шахтам цитадели!» Нужно увезти облако пепла в пустыню. Если сил не хватит, пошли одного курьера к Матроне Айре и обязательно поставь Бизефон Фон в курс дела». «Принял!» – прошелестел закружившийся вокруг Алексея ветерок. «Внимание! На ваших глазах образовалось чудо света, вулкан – суть огня. Все очевидцы получают плюс один к выносливости, текущее значение 15, базовое – 13». Главные тылы прикрыты», — с облегчением подумал Алексей, наблюдая за тем, как целители сортируют раненых и отправляют здоровых воинов в поддерживаемый двумя магами телепорт. Жаль, конечно, погибших зазря людей, но теперь хоть не стоит бояться удара в спину. Да и ксуры, захваченные Марком и Аврелием, помогут лучше подготовиться к обороне. Бросив прощальный взгляд на образовавшийся вулкан, Он с чистой совестью закрыл дверь, представил в голове место, которое хотел бы увидеть, и потянул деревянную ручку на себя. Где-то в лесу, Лигал. «Рейнджеры, фокус-метку!» — донесся до Алексея зычный командный голос. «И прикрывайте наших пустынных братьев!» «Лигал, сможешь превратить это болото в песок?» «Работаю над этим», — отозвался смутно знакомый друид. На болотистой поляне творился сущий хаос, полдюжина оборотней сошлись в смертельном поединке с лесными лучниками и скорпионами, и последние явно проигрывали бой. «Надо помочь нашим», — подумал Алексей и коснулся цепи. Болото мгновенно высохло, сменившись пустынными барханами. «Пятнадцать минут», — послал Алексей мысленное сообщение друиду. «Пятнадцать минут», — машинально крикнул Лигал, с удивлением смотря на дело «не его рук». «Работаем!» — проорал невидимый Алексеем командир эльфов. Скорпионы, до этого сидевшие в глухой защите, осмелели и пошли в своеобразную атаку. Чувствуя себя в песке, как рыба в воде, они за доли секунды закапывались, чтобы в следующий момент появиться за спиной оборотня и стремительно ужалить противника своим ядовитым жалом. «Прорыв второго участка!» — донесся полный сожаления голос. «Немедленно отступаем к древу». «Но мы же почти их...» — начал было возражать Лигал. «Древо!» — буквально прорычал командир. «В опасности!» «Орлы здесь не подойдут», — подумал Алексей, повторно косаясь цепи. «А вот лесной тигр в самый раз. Столько времени хотел на него посмотреть. Вам доступен вызов лесного тигра. Проверка на интеллект и мудрость. 43 к 40. Проверка пройдена». Р -р -р -р Прокатившийся по лесу рык был полон силы, уверенности и кровожадности. Из ближайшего куста метнулась огромная тень, и сверху упала на одного из оборотней резким движением лапы, перебив тому хребет. И если оборотни достигали в холке трех метров и были на взгляд Алексея настоящими гигантами, то лесной тигр был минимум в два раза больше самого здорового оборотня. Удар когтистой лапой, и распотрошенный оборотень отлетает к краю песчаной опушки. «Добиваем!» — послышался истошный возглас командира. «И к древу, Лигал. Это кто, мать его?» «Привет от Костяна с Натой!» — мысленно улыбнулся Алексей, насаживая оборотни на стеклянные пики и затягивая их в зыбучие пески, лишая тем самым их подвижности и маневра. «Это свои!» — понесся по поляне голос Лигала и рейнджеры со скорпионами заработали с удвоенной силой. «Ра! Хр! Клац! Вжик-вжик-вжик!» Скорпионы кололи покалеченных тигром оборотней жалами и рвали клешнями. Лучники остервенела всаживали в подранков замораживающие и ядовитые стрелы, песчаные плети захлёстывали шеи оборотней почище охотничьих арканов. Но главную партию играл лесной тигр, смертоносной тенью насясь по поляне, от одного оборотня к другому. То один, то другой оборотень начинал биться в конвульсиях, превращаясь в истерзанных людей. «Седьмой взвод! Расчленить их и сжечь!» — бросил командир. «Остальные к древу! Лигал тигр с нами!» «Помоги им, пожалуйста!» — ласково попросил Алексей, чувствуя, как лесной зверь и сам жаждет схватки с оборотнями, потерявшими рассудок и отравляющими лес самим фактом своего существования. «Ро!» — величаво бросил тигр и огромными скачками понесся в сторону древа. «Лигал, проводи песчаных братьев, мы за тигром!» «Успеем!» — крикнул друид, с трудом усмиряя дрожь в руках. «Осталось всего три оборотня! Поспешим, братья!» Чувство леса подсказывало, что с оставшимися оборотнями егеря справятся сами, и еще один камень свалился с плеч Алексея. Послав мысленную волну уважения и любви к лесу и древу, Он почувствовал ответный отклик и довольно улыбнулся. «Внимание!» Лес повторно обратил на вас свое внимание. «Плюс один к восприятию, текущее значение 11, базовое 6». «Спасибо!» — прошептал Алексей. Поклонившись в пояс, он закрыл дверь и представил перед собой следующее место. «Цитадель, город Южный, глава клана Золотое Руно, Албас». «Живее, коллеги!» — ободряюще прогудел Албас, саморудая молотом. «Еще одна пара, и заказ будет готов! Поспешим, пока не появился курьер!» Мастер Рун на секунду отвлекся от наковальни и заговорщически подмигнул Алексею. «Ну а почему бы и да?» — пожал плечами Алексей и с улыбкой кивнул главе клана. «Дзанг! Бух! Дзанг! Бух! Дзанг!» «Тра!» — колокольный звон, разнесшийся по огромному цеху мастерской — заставил Алексея вздрогнуть. «Внимание, заказ от канцелярии императора. Выковать 108 комплектов имперской брони для гвардии императора. Выковать 108 единиц имперского оружия гвардии императора выполнен. Внимание, без доставки заказ будет аннулирован. Принять? Да нет?» «Как же я их на себе потащу?» – подумал Алексей в шоке, разглядывая комплекты брони и оружия. «Это же никакого инвентаря не хватит». «Киан!» Громогласно позвал Албас, аккуратно опуская свой молот на наковальню. Тащи сюда скрадыватель! Золотоволосого мастера не нужно было просить дважды. Не прошло и десятка секунд, как в руках у Албаса лежал кусок черного камня, на ровной поверхности которого светились цифры 108 плюс 108. Держи, мастер рун протянул скрадыватель Алексею, и тот послушно приняв артефакт, чуть было не выронил его из рук. «Наши воины уже в долине крови», — Албас посмотрел прямо Алексею в глаза. «Ну все, иди уже, не отвлекай от работы». Прислушивающиеся к разговору мастера тут же принялись стучать молотами, и цех мастерская снова наполнился рабочим шумом. «А чтобы пупох не надорвал», — Албас коротко хохотнул, «выношу тебе личную благодарность главы клана». «Внимание, глава клана Золотой Руно высоко ценит ваши личностные навыки» плюс один к силе. Текущее значение 14, базовое 12». Держать артефакт тут же стало полегче, и Алексей благодарно кивнул. «Удачи!» — улыбнулся он албазу и закрыл деревянную дверь ногой. «Кажется, я знаю, для кого эта посылка». Представив в уме лабиринт, он ловко подцепил дверь носком ботинка и потянул ее на себя. «Каменный зал. Сокровищница императора». — Отделение! Товсь! — ударил по ушам чей-то резкий окрик, и Алексей, сглотнув, посмотрел на ржавые наконечники, уставившихся ему в горло копий. — протянул вольный маг. — Посылка гвардии императора от клана Золотое Руно по отложенному заказу императорской канцелярии. — Давай сюда! — хмуро протянул знакомый Алексею воин, требовательно протянув руку вперед. — Держите! — вольный маг с трудом передал скрадыватель и неожиданно для себя добавил. «А посылку от Архимага Тиграна примете?» «Примем», — также скупо бросил воин, но Алексею показалось, что его голос слегка потеплел. «Как оно вообще там?» «Вторжение через 10 дней», — пожал плечами Алексей, мысленно формируя запрос на передачу 108 рюкзаков. А он? Проходит испытание. «Понял. По воину было видно, что ему не терпится о многом спросить и утолить информационный голод, но он дисциплинированно молчал». «Как в большой мир попадете, найдите Джо, главу имперских магов, или кого-нибудь из СБМ, союз боевых магов, или Андрю, главу налоговой службы. Скажите, что от Алексея, и кто-нибудь из них введет вас в курс дела». «Что же нам делать сейчас?» — едва слышно пробормотал воин, будто бы задавая себе риторический вопрос. «Готовьтесь выступать и вступать в бой», — пожал плечами Алексей. «Легко не будет, но ты справишься, Артер». Внимание, капитан императорской гвардии признал вас за своего. Плюс один к стойкости. Текущее значение одиннадцать, базовое девять. Подавшись назад, Алексей увидел в глазах воина невысказанный вопрос и задумался, захлопывая дверь. Откуда я знаю, как его зовут? Ладно, поморщился вольный маг. Лирика потом, идем дальше. Крепость, побережье. Ух йо! Первым желанием Алексея было отпрянуть назад и захлопнуть за собой дверь. Прямо на него накатывалась высокая метров шесть высоту волна. Откуда-то сзади летели здоровенные светящиеся копья, сотни арбалетных болтов и отборнейшие ругательства. Взяв себя в руки, Алексей еще раз посмотрел перед собой и увидел не просто приближающуюся волну, но сотни разнообразных морских тварей, от которых так и несло нечеловеческой злобой и жестокостью. Но больше всего внимания привлек огромный шар с присосками и щупальцами при взгляде на который в голове всплывало слово «кракен». «Поможем нашим друзьям из крепости», — пробормотал Алексей, усилием мысли, вызывая перед собой меню призыва одного элементаля, у которого перед вольным магом образовался небольшой должок. «Вам доступен вызов старшего элементаля воды, наличие Грааля. Призвать? Да нет». Накатывающая на Алексея волна задрожала, и на ней образовалось огромное лицо. «Звал!» — прогудел старший элементаль. «Нужна помощь в отражении атаки против бесконечного потока морских чудовищ». «Сложно!» — вздохнул элементаль, выплюнув на берег нагу с трезубцем. «Придется просить помощи старейших». «Ты сам скоро станешь старейшим», — возразил Алексей, невозмутимо смотря на накатывающую волну, а то и верховным. «Мне нужно благословение Грааля». Старший элементаль мгновенно просчитал ситуацию и пусть человеки перестанут меня атаковать. «Я от Андрея Николаевича», — послал во все стороны мысленный посыл Алексей. «Я от главы налоговой службы Андрю, элементаль за нас». «Говорит Киану, как Андрей Николаевич называет своего помощника?» — послышался мысленный вопрос какого-то храбреца. «Олега-то», — уточнил Алексей, — «А лежа, лежа, балбес». «Свои!» — откуда-то с береговых укреплений раздался радостный вопль Киану. «Помощь пришла!» Алексей тем временем сжал в руке ключ и, поддавшись внутреннему позыву, начертил ключом знаком. «Внимание! Вы благословили старшего элементаля воды. Плюс один к интеллекту. Текущее значение 23. Базовое — 21». «Другое дело!» — пророкотал элементаль, наливаясь яркой синевой. «И-эх!» По всей длине волны закрутились воронки, разрывая на куски морских чудовищ поменьше, а сама волна застыла на месте, не дойдя до Алексея пяти-шести метров. Ху! Огромная волна неторопливо распалась на несколько десятков ручейков, и те неожиданно резко выстрелили в кракена, превратившись на лету в огромные сосульки. «Приходи в гости, как закончишь со своими делами», — прогудел элементаль, играючи добивая кракена, который раньше казался неуязвимым. «Пусть человеки привезут мне зелья!» «Киану!» — мысленно крикнул Алексей. «Будешь посредником в общении с элементалем!» «Но я не умею!» — запаниковал парень. «Постарайся расслабиться, я тебя сейчас научу!» Буднично пообещал Алексей, мягко продавливая естественный ментальный щит одаренного. Спустя какую-то минуту пересылка ментального пакета была закончена, И Алексей подбадривающе протянул. «Ну же, Киану, попробуй обратись к уважаемому старшему элементалю». «Здравствуйте, уважаемый старший элементаль», сильно робея повторил парень. «Спасибо за вашу помощь». «Мне нужны зелья». Несмотря на грубый ракочущий голос, Алексей мог точно сказать, что элементалю понравилось уважительное обращение Киану. «Много зелий». «Диктуйте, я записываю». Немного помедлив ответил Киану. Уважаемый старший элементаль, а не могли бы вы взамен выбрасывать на сушу некоторых монстров? Из их ингредиентов мы будем делать хорошие зелья. Договорились, пробулькал элементаль, выкидывая на изрытый магическими атаками берег то, что осталось от кракена. Слушай, какие зелья мне нужны. Удачи, мысленно пожелал Алексей, делая шаг назад. Здесь он сделал все, что мог, и даже чуточку больше. Следующий по списку шел его американский ученик пустыня, бывший Ази Сабулы, ныне военная база ВС США, номер 801. «Wings of Freedom». «Привет, товарищи», — не удержался от шутки юмора Алексей. «Как дела, Мэтью?» Штаб-сержант отвлекся от распекания выстроенных в шеренгу командос и повернулся на голос. «О, сенсей Алексей!» — нашел в себе силу усмехнуться в ответ штаб-сержант. «Спасибо за Уильямса. Не зря мой старик вечно мне твердил, Мол, найди работу по душе, и тебе не придется работать ни дня. Этот парень натуральный шаман, ты бы только видел, какие он штуки выдает. Жаль только медленно. Сила в обмен на скорость, понимающий кивнул Алексей. Поэтому шаманы так редки среди людей. Мы хотим все и сразу. Не мы такие, жизнь такая, легкомысленно пожал плечами американец. Да и вообще жизнь слишком коротка, чтобы довольствоваться малым. «Именно поэтому в тайнике танка были два контейнера сбов», — уточнил Алексей. «Не понимаю, о чем ты?» — лицо штаб-сержанта превратилось в камень. «Ну, не понимаешь, так не понимаешь», — хмыкнул Алексей. «Как бы и готовность». «О, — оживился Мэтью. с этим полный порядок. Недавно еще пришли воины из Золотого Руна, так они такое вытворяют, покруче танка будет». «Берегите этих ребят», — посоветовал Алексей. Пока что это самая мощная ударная сила ближнего боя, какая у нас есть. И вообще, ему в голову пришла мысль. А задач своего Уильямса, чтобы антимагию на них накладывал. Особенно, Алексей вспомнил про магов Темного Легиона и некромантов, ментальную и стихийную защиту. Хорошая мысль, протянул Мэтью. Шаманский амулет он неплохо наловчился клепать. Говорит, по дедовской науке делает. Помочь может чем, предложил Алексей, чувствуя на эмоциональном плане тщательно скрываемую тревогу. «Оружия не хватает», — признался штабсержант. «Хорошего». Воевода Кардос, конечно, пообещал поставку через две недели, да и местные караваны везут каждый день, но рухлить одну, а нам атаку через неделю с хвостиком отбивать. «Вот тебе контакт братьев Фон Айр. Один капитан корабля, второй мэр города Квадрум. Выйди с ними на связь, может, что дельное и организуют». «Попробую», — неохотно кивнул Мэтью. И вот еще Алексей усилием мысли достал из инвентаря чехол с оружием, который сложил ему жадный Тоха. «Тут немного, но вроде есть стоящие экземпляры». «Четыре сотни единиц!» — присвистнул штаб-сержант, заглянув в чехол. «Ты прям настоящий Санта!» Алексей посмотрел на повеселевшего американца и на появившееся системное уведомление. «Внимание, вы помогли своему ученику решить проблему» плюс один к мудрости текущее значение двадцать три базовое двадцать один разбирайте подарки усмехнулся алексей замечая как команда сприкипели взглядами к чехлу удачи вам и тебе пробормотал мэтью о двуручник с вечной заточкой и активным навыком раскол коуби а ну тащи сюда свой тощий зад дальнейшую дележку трофеев алексей досматривать не стал шагнуть назад закрыть дверь представить соседний азис с такими необычными стенами пустыня азис зубы дракона первое что увидел алексей открыв дверь была васина спина подавив в себе желание пошутить он послал ментальный посыл предупреждая парня о своем присутствии э, -э" протянул мальчик замерев в полразворота а вы как здесь у нас же защита не бери в голову отмахнулся алексей как дела нормально с опаской пробормотал вася «Вы бы видели, какую сеть бастионов отгрохал Влад!» «И да, спасибо за гремлинов! Классные ребята!» «Мы с ними несколько экспериментальных баллист забабахали!» «А еще...» — Вася тоненько хихикнул. «У них появился свой бог!» «В смысле?» — напрягся Алексей. «Да есть тут у нас один кладовщик с подклассом снайпер-изобретатель!» С каждым сказанным словом Васек все больше расслаблялся, и вскоре информация полилась на Алексея полноводной рекой. Он показал им парочку своих изобретений и ксуровских роботов, так они теперь на него каждый день молятся. «Ксуровские роботы?» – удивился Алексей. «А если они перехватят контроль?» «Кузьмич дает гарантию в 140%, что ничего у ящеров не выйдет», довольно покачал головой пацан. «Мы еще аккумулятор магический сообразили. В семь раз дольше работать могут на пиковых нагрузках, а подзарядка через накопители не дольше минуты». «Мочно!» — вынужден был согласиться Алексей. «Эти роботы могут стать хорошим подспорьем». «Ты еще радары не видел с лазерным ПВО», — не удержавшись, похвастал Вася. «Мы уже почти закончили монтаж по всему периметру. Еще полсклада осталось». «Знаешь, Вась, Алексей вспомнил, что творилось во время нападения на Академию. Продублируйте второй цепью. Я наблюдал атаку Ксуров в режиме реального времени. И, поверь, эти ребята действуют очень быстро». «Посмотрим», задумался Вася, «в принципе, у нас все равно не будет времени заниматься ремонтом, да и гремлины вот уже второй день баклуши бьют». «Поставьте», еще раз посоветовал Алексей, «кто контролирует воздух?» «Тот контролирует все», закончил за него Вася, «лады поставим, вот только со стенами разберемся». «А что с ними?» насторожился Алексей, «влад говорит, слишком хрупкие». «Дай своим команду, чтобы не пугались», — попросил Алексей, вызывая внутренний интерфейс. «Вам доступен вызов старшего элементаля, наличие цепи. Призвать? Да нет?» «Призвать, призвать», — поторопил сеть Алексей. «Жаль, мы не на стене вас, а то отсюда вид не очень». И, тем не менее, через решетку, перегораживающую вход, было отлично видно, как песок, лежащий перед воротами, собирается в одну кучу, обнажая каменную дорогу, идущую по верхней части ушедшего под землю Акведука Вритры. «А, это ты!» — проскрипел песчаный голем, зависая над оазисом. «Ты знаешь, что находится сейчас подо мной?» Какая-то сущность наподобие скверны, Алексею не нужно было копаться в воспоминаниях, чтобы понять, о чем говорит старший элементаль. Он хорошо помнил свои ощущения в момент, когда вытаскивал танк из песка. Они появились здесь после того, как по порогу прошлось дыхание ксуров. Многих удалось убить, но силы магов были не безграничны. Эту сущность удалось заключить в тюрьму, но оковы, сдерживающие ее на протяжении тысячелетий, Сейчас способны только лишь на то, чтобы держать ее в сонном состоянии. Обычно земляные элементали были неразговорчивыми, но этот, судя по эмоциональному отклику, не на шутку разволновался. «Зачем ты меня вызвал, вольный маг Алексей? Я вряд ли смогу одолеть эту сущность, которую когда-то звали бездна». Скверно, бездна, вздохнул Алексей. Не увидь этих тварей собственными глазами, так бы и считал пафосными клише. «А что, если я сделаю вот так?» Он нарисовал сжатым в кулаке ключом знаком. «Внимание, вы благословили старшего элементаля Земли. Плюс один к выносливости. Текущее значение 16, базовое 14». «Это меняет дело», — протянул элементаль, увеличиваясь в размерах. «Только я не знаю, что с ней делать. Засыпь ее», — посоветовал Алексей. «Но это же бездна», — в голосе элементаля мелькнули нотки сомнения. «А у тебя под рукой целая пустыня», — возразил Алексей. «Надо будет, мы тебе даже лавину организуем, или даже вулкан». «Правда?» — как-то по-детски поинтересовался элементаль. «Слово даю», — кивнул Алексей, надеясь про себя, что Кромбер не откажет ему в такой мелочи. «Тут, понимаешь, дело не в количестве песчинок, а в их качестве. Если ты цельный элементаль с остальным внутренним стержнем, то ты ее одним плевком засыплешь». И бездна, Алексей даже улыбнулся от гениальности, пришедшей в голову идеи, перестанет быть бездной. А вот этот юный маг, он кивнул на ошалевшего Васю, тебе поможет. Я... я понял суть твоих слов. Они просты, но в них скрывается мудрость тысячелетий. Они наполненные. Да-да-да, согласно замахал руками Алексей, ты все верно понял. Так же, как и ты, будущий верховный элементаль. «Твой опыт, твой багаж, твой внутренний мир и сила и есть твое оружие». «Так ты за этим меня позвал?» — уточнил элементаль. «Совершить деяние, которое войдет в историю порога?» «Ну, вообще-то я хотел попросить тебя укрепить стены бастионов», — откровенно признался Алексей. «Так что давай разберись побыстрее с этой ослабевшей сонной сущностью». Голем молча посмотрел на Алексея, на Васю, покачал головой, словно не веря, что его выдернули с родного плана ради такой мелочи, и обрушился вниз водопадом песка. «Как мне ему помочь?» — с отчаянием вскрикнул Вася. «Пошли ему свою уверенность и поддержку», — подсказал Алексей. «Знаешь, какие бонусы тебе дадут, когда вы завалите эту сущность?» «Какие?» — с интересом переспросил Васек. «Крутые», — уверенно заявил Алексей. «Давай, Сэндман, не, не то. Сэндспирит? Сэндлорд? Точно, Сэндлорд. «Давай, Сент-Лорд!» — крикнул Вася, и Алексей с внутренним удовлетворением заметил, как от пацана к элементалю протянулась тонкая нить духовной связи. «Растопчи ее!» Песок стремительно уходил вниз, обнажая многоярусный акведук, и Алексей даже увидел четыре знакомые фигуры, выбивающие на одном из ярусов необычные символы. В какой-то момент он начал слегка волноваться, что песка может не хватить, но тут одно за другим перед ним возникли два уведомления. Внимание, обитатель колодца времен проснулся! Отношение обитателя колодца времен к вам неприязнь! Обитателю колодца времен присвоено имя «бездна»! Внимание, бездна потеряла статус божественной сущности! Отношение бездны к вам – ненависть! Внимание, бездна уничтожена! Внимание, вы мимоходом создали условия для уничтожения божественной сущности! Плюс 1 к интеллекту и удаче! Текущее значение 25, базовое 23! Текущее значение 9, базовое 7. Внимание, впервые за многие тысячелетия отреставрировано чудо света Акведук Вритры. Вритра Великолепный самолично отблагодарит мастеров артефакторов клана Золотой Дым. «Старший!» — крикнул Алексей, наблюдая за тем, как перед воротами вырастает довольная фигура песчаного голема. «Со стенами ты поможешь?» «После того, что ты только что для меня сделал!» — пророкотал тронутый элементаль. Я эти стены укреплю в три, нет, в четыре раза. А антимагическую защиту сможешь? Антимагическую защиту не смогу, погрустнел элементаль. Да нам и так пойдет. Великодушно согласился Алексей. Вася подскажет объекты для работы. Удачи, ребят. И, кивнув на раздавшиеся в разнобой прощания, Алексей шагнул назад. Его очень сильно заинтересовали фигуры на акведуке, и он решил перекинуться с ними парой слов. Привычное уже действие закрыть дверь, потянуть ее на себя. Пустыня, Акведук, Вритры. Здрасте, вежливо поздоровался Алексей со спинами хорошо знакомых ему мастеров. Какого топор рыжего вилли свистнул в опасной близости от носа Алексея? Как артефактор так быстро переместился на три шага назад и откуда достал свой любимый топор, осталось для Алексея загадкой. Но откуда? Ход на лестницу, Незадекларированная в документации потайная комната? Да нет же, это дверца технического хода тудыть-сюдыть. И Тишкин корень задумчиво пробормотал элегантно одетый артефактор. А ведь и вправду. Чем больше Алексей слушал разгорающийся спор, тем сильнее понимал, что мастеров интересует не столько его появление на срединном ярусе акведука, сколько наличие технических ходов. Помочь может чем, уточнил Алексей. «Да чем ты поможешь?» — пыхнул трубкой Бран и задумчиво перевел взгляд с Алексея на свою трубку. «Разве что... Мужики, а ну за работу! Создаем управляющий контур, пока у нас есть пятый!» «Да он же...» — скривился Вилли, неосознанно касаясь своего носа. «Обычный маг!» Который забрал свой топор, напомнил ему Бран, выразительно поиграв бровями. «Да и вообще, тебе напомнить, как ты так быстро сумел починить свою трубку?» «Хм», — подавился заготовленной фразой Вилли. «Ну да, ну да». «Коллеги, я напомню», — откашлялся артефактор Бран, «мало просто отреставрировать Экведук. Нужно еще включить его в имперскую сеть орошения, найти источник воды и определить конечную цель, а поэтому...» «Простите», — перебил артефактор Алексей, «у меня очень мало времени. Может быть, я просто оставлю вам трубку? Что до воды? Свяжитесь с Гидерика. Его дед, декан водного факультета в Академии, может быть, сможет вам помочь. На крайний случай Арни сам вам такой ледник организует, что талой воды хватит, чтобы из пустыни сделать роскошный сад. Ну а насчет конечной цели, тут уж вам нужно с Архимагом Ксандром пообщаться. «Маги!» — презрительно скривился Вилли. «С Архимагом Ксандром Гадеско!» — значительно добавил Алексей, и с внутренним удовлетворением отметил прокатившуюся волну, острого любопытства и даже шока? Он, в отличие от сволочи Гедона, на нашей стороне. Внимание! Ваши слова имеют вес даже среди независимых демоноборцев. Плюс один к харизме. Текущее значение 14, базовое 11. Выберите дополнительный навык, промежуточный кап, развернуть список. И на какой же? уточнил элегантный мастер Гикарий, не выказывая внешней заинтересованности. «На стороне порога», — спокойно ответил Алексей. «Не знаю, в курсе ли он про ваш конклав или нет, но, думаю, к своему темному родственничку у него возникнет ряд вопросов». «Что значит темному?» — уточнил Бран коротким жестом, затыкая вскинувшегося былочу Кондрия. Гедон Гадеска, темный друид», — безжалостно ответил Алексей, «с огромными амбициями». «Если бы Ксандр согласился, то большая часть проблем была бы решена». Бран задумчиво посмотрел на своих товарищей и повернулся к Алексею. «Могу ли я попросить передать мне на хранение трубку?» «Да без проблем», — пожал плечами Алексей, доставая из инвентаря артефакт. «Кстати, конкретно эту трубку он посмотрел на артефакт, из которого начал стелиться фиолетовый дым. Мне помог собрать вольный маг Артскал. Я могу попросить его прилететь сюда». «Сам Артскал?» — осипшим голосом уточнил рыжевили. «Но...» — «Что но?» — раздался чертовски знакомый голос. И Алексей, посмотрев направо, увидел недовольного вольного мага. «Ну и замахнулись же вы, братцы! Надо же, отреставрировать акведук в Ритры!» «Привет, Арт!» — тепло улыбнулся Алексей своему партнеру. «Как дела?» «Как сажа бела!» — вымученно улыбнулся вольный маг. «Зашиваемся, партнер! Ладно, дальше я сам. Давай сюда трубку!» Алексей молча протянул трубку Арту и вопросительно посмотрел на вольного мага, ожидая то ли подсказки, то ли совета, то ли еще чего. «Поспеши», — не разочаровал его Арт. «Время на исходе, брат. Жаль, что не успел заглянуть в круг магов и наутес. Ну да ладно, тебе действительно пора». Арт с теплом и тщательно скрываемой тревогой посмотрел на Алексея и повернулся к артефакторам. Пыхнув трубкой, из которой тут же повалил фиолетовый дым, он поинтересовался. «Ну что, парни, доведем ваш шедевр до ума!» Дальнейший разговор Алексей не слышал, шагнув назад и плотно прикрыв дверь монастырской уборной. Арт был прав, час, выделенный на подготовку к финальному суду с пафосным названием «Карающая длань смерти», подходил к концу.